13. Подсчеты и ошибки. Идем со мной, сны. Бастион Пхаб Императорский дворец Терра. Они потерпели неудачу! Произнес Джагатайхан. Хорус потерпел неудачу. В пристройке стратегиума Великое сияние было тихо. Четыре человека. Два примарха и один почти человек молча стояли и смотрели на претарианца Терры сквозь завесу гололитического света. Одинокая тактическая проекция вращалась в центре помещения, мерцая, когда данные прокручивались по ее сфере. Регент Малкадор стоял между Сангвинием и Ханом, рядом с ними расположились магас-эмиссар Касым Алев I и главный верховный солнечный генерал Неборран. Сукасен стояла справа от Дорна, и призрачное присутствие старшего астропата Армины Фел заполняло пространство слева от него. Никто из них не произнес ни слова после заявления хана. Оно было, несомненно, правильным, но... Сукасен наблюдала, как касым Олев I вытянул хромированный палец и остановил проекцию, словно прерывая вращение детского волчка. Внешние пределы захвачены врагом. — сказал Магас-Эмиссар. Они наступают во внутреннюю систему. Марс, священная колыбель машины, станет следующим. Если последователи ложных механикум вылезут из своих нор, флот черной сферы не сможет остановить их. По моей оценке, основная эффективность его главных сил будет уменьшаться со скоростью 3,612% в час. Это недопустимо. Потерянные кузнецы попадут в руки захватчиков. «Но у них почти не останется сил, которые можно будет ввести в бой здесь, на тронном мире или орбите», – произнес небаран. Казалось, что старый генерал не сводил взгляда своих серебристых аугметических глаз с проекции. Тусклые рубины в правой глазнице замерцали на фоне темной кожи, когда он коротко кивнул. «И даже если останется, у них не будет времени. Милорд Джагатай прав, ситуация очевидна. Они потерпели неудачу. «Их сил слишком мало. Они прибывают с опозданием и по частям. Мы можем встретить их, остановить и разбить одного за другим. Они будут только царапать стены, когда придет лорд Жиллиман». «Но что насчет священного Марса?» – прошипел касым Олев один. Сука-сын подумала, что его голос еще никогда не звучал настолько по-человечески. «Освобождение было обещано». «Обещано и с скалятвами, это...» «Для освобождения нужна победа!» — прорычал Небаран. «И для победы нужно заплатить! Сейчас и Марсом, как заплатили Плутоном и ураном Касым Косым-Олев первый защелкал и загудел, вращая линзами под капюшоном. Сукасын посмотрела на Рога Ладорна. Примарх стоял неподвижно, внимательно наблюдая за Магасом, Эмиссаром и Генералом. Она знала, что Небаран был человеком Дорна. Рожденный на кольцах Сатурна и воспитанный в дисциплинах сатурнийских ордосов, он был ветераном, закаленным полутора веками войны, и время не смягчило его. Под его командованием находились несколько сотен миллионов из всех подразделений имперской армии и частей ополчения на Терри. Но здесь и сейчас, в этом месте и в это время он говорил то, что не мог произнести. «Генерал-фабрикатор узнает об этом и выразит несогласие», — сказал Касым-Олев-Первый. «Есть доступные силы. Они должны быть перемещены к Марсу». «Вражеский флот, сопоставимый с тем, что приближается к Марсу, спускается к Луне», — мягко произнес Молкадор. Регент протянул руку и нажал на кнопку, заставив гололитическую проекцию снова вращаться. Он все еще казался истощенным и опустошенным, но в его глазах и словах чувствовалась искра силы. Вы же не предлагаете оставить орбиты Терры неохраняемыми, достопочтенный магас Эмиссар. Если вы не предлагаете убрать эти защиты, то можете говорить только о фаланге и приданных ей кораблям. Главный корабль Седьмого Легиона обладает такими размерами и возможностями, которые могут оказать существенное статистическое влияние на исход этих сражений. «Фаланга находится под моим командованием», — произнес Рогл Его слова опустились подобно топору после слов Магаса. «Она идет туда, куда я направлю ее». Косым Аллев Первый отшатнулся со щелчком вращавшихся шестеренок, а затем слегка склонил голову, что, возможно, было поклоном. «Но подожди, брат», — сказал Сангвиний. — «перемести ее к Марсу или Луне, и враг в тех сферах будет изгнан, а неудача Хоруса закреплена». Дорн отвел взгляд от гололитического экрана и посмотрел на брата Примарха. Два внимательных взгляда встретились и в наступившей тишине Сукасен озвучила вопрос, который задавали снова и снова в течение прошедших недель. «Где Хорус?» Глаза и лица повернулись к ней. «Если мы полагаем, что наши разведданные искажены...» Она заметила, как Малкадор слегка кивнул головой. Как много врагов мы не видели бы, их должно быть больше, и поэтому где они, там и он. Ждет, пока первые атаки достигнут своих целей, сказал Небаран. Все развернутые сейчас войска выходили из элизийских и хтонических врат. Даже при самых благоприятных обстоятельствах эти свежие флоты не успеют вовремя, чтобы усилить два внутрисистемных удара. Но какие цели у этих двух внутрисистемных ударов? «Они удерживают нас на месте», — ответил Небаран. «Они не позволят нам перебросить силы для контрнаступления во внешнюю систему. Они вцепились в нас для быстрой атаки. Это было вашей оценкой, Адмирал. Сейчас вы отказываетесь от нее?» Сука Сан покачала головой. «Нет, я все еще согласна, но Хорус потерпел неудачу. По нашей же оценке потерпел неудачу и даже не показался лично на поле боя». Сангвини слегка вздрогнул. Перья на сложенных крыльях задрожали. «Нет», — произнес он. «Хорус придет. Я знаю. Это закончится с ним здесь, на этой земле». Малкадор надолго задержал взгляд на ангели. Дорн шагнул вперед и сокрушил проекцию рукой. «Это еще не конец. Все в движении, и мы с такой же вероятностью можем познать поражение, как и одержать победу. Он посмотрел на Магаса Эмиссара. Его лицо оставалось непроницаемым. «Фаланга остается, и мы ждем». «Чего?» – спросил Хан. «Увидеть, кто на самом деле потерпел неудачу», – ответил Дорн. «Наш брат-предатель или мы?» Грузовое судно Антей. Юпитерский залив. Мерсаде услышала крики еще до того, как добралась до грузовых отсеков. Шум по коридору разносился даже сквозь пласталь. Она остановилась, увидев дверь с предупреждающими полосами. Стоявшая сзади море, посмотрела на нее. Девочка все еще сжимала руку брата. Он не шевелился. Палуба под ногами покачнулась, когда они спустились на этот уровень. «Никто не управляет», — сказал Нил. Но к чему еще привело нападение? Мерсади направилась к двери. Что-то врезалось в переборку с другой стороны. «Не думаю, что нам стоит здесь находиться», сказала Мори, шагнув назад. «Я не хочу быть здесь». Мерсаде повернулась и положила Нуна на руки девочки. «Все в порядке. Все будет хорошо. Просто держи брата и убедись, что он в безопасности». «Отец!» сказала девочка. Мы должны найти моего отца. Нил пошел за ним на мостик, ответила Мерсади. Кто? Начала девочка, но новая волна ударов обрушилась на дверь в грузовой трюм. Мерсади достала пистолет Аксине. Он оказался удивительно легким, но она не была уверена, как работают его механизмы. Мать пыталась научить ее стрелять из пистолета в высоком стиле ее предков. Мерсаде это не понравилось. Как и большинство других вещей, ценимых ее семьей, это стало источником гнева и разочарования. Мерсаде включила механизм взвода и проверила предохранитель. Она заметила, что на выполненной форме рапиры рукояти еще осталась кровь. «Мертвые глаза Аксиньи, тень, красно-черное мерцание, когда тень рванулась к ней». «Мы здесь из-за тебя!» Она не могла пошевелиться. Кровь просочилась в резное украшение из кости и серебра за спусковым крючком. Наполовину лошадь, наполовину человек, поднимавший и натягивавший лук для стрельбы. Кентавр. Стрелец. Она повернула голову, и прошлое пронеслось перед ее взором тренировочный зал духомщения смотрел на нее, разворачиваясь из памяти в лихорадочном сне на наяву. В тренировочный зал вошло около дюжины солдат. Она узнала их форму, но заметила, что на ней не было нашивок с именами и номером части. Но лицо одного из солдат было ей знакомо. Равнодушная, с золотыми глазами, лицо телохранителя Петранеллы Вивар. Мерсаде вспомнила, что его звали Магар. «Отведите им патрой летописцевых каюты!» — приказал Малагарст. «Поставьте караул и убедитесь, что не осталось никаких лазеек!» Магард кивнул и шагнул вперед. Мерсади попыталась увернуться, но он оказался проворнее и сильнее. Схватив сзади за шею, он толкнул ее к дверям. Зиндерман добровольно позволил солдатам себя увести. Малагарст остался стоять между локином и дверью. Если бы Гарвель хотел остановить Магарда и его солдат, ему пришлось бы сначала убрать со своего пути советника-магистра войны. Мерсаде попыталась оглянуться. Из-за спины Малагарста она сумела поймать взгляд Локина, и капитан показался ей загнанным в угол хищником, готовым к атаке. Дверь с треском захлопнулась. «Нет!» Закричала она и услышала, что прошептала это слово, когда бросилась к закрытой двери. Она остановилась. Она по-прежнему сжимала пистолет и перед ней был не люк на духе мщения, а противовзрывная дверь с черно-желтыми полосами, закрывавшая вход в трюм Антея. Мори смотрела на нее широко открытыми от страха глазами. На секунду Мерсади увидела отражение своего ужаса во взгляде девочки. Выдохнув, она заставила руки успокоиться и убрала оружие. Она снова повернулась к двери. Рядом с механизмом замка находился вокс-рожок. Она нажала зеленую интонирующую руну рядом с ним. В решетке спикера раздался треск статики. Искаженный вопль повысился до крика. Стул с другой стороны двери прекратился. Мерсади прочистила горло. «Если вы...» Начала она, затем замолчала, когда звук ее собственного голоса загудел из динамика. «Если вы меня слышите», — сказала она, чувствуя, как слова набирали силу, пока она говорила. «Тогда вы живы. Военные пытались взять корабль на абордаж. Они погибли. Насколько я знаю, погиб и экипаж. Корабль дрейфует». Она замолчала, слушая эхо своих слов. Она поняла, что ее голос звучит спокойно, контролируемо. «Мы все можем справиться с этим, но только если будем сохранять спокойствие. Через секунду я открою дверь. Если кто-то из вас раньше был членом экипажа корабля или знает, как поддержать курс, то пусть выйдет вперед». Она снова замолчала и отвернулась от вокс рожка. Затем она опять повернулась и включила его снова. «Меня зовут Мерсади Олитон», сказала она. Она потянулась к механизму открытия замка, помедлила и закрыла глаза. Она подумала о находившемся всего в нескольких сотнях метров отсюда в шатле в ангаре. Нил считал, что они должны сбежать, бросить корабль отчаявшихся и мертвых. Мир в ее черепе вращался, но мысли нашли ясную цель. Был только один способ, которым она могла позволить себе пережить это. Ее рука коснулась клавиатуры и набрала код Аксиньи. Поршневые замки с лязгом расцепились. Она осторожно толкнула дверь. Освещение внутри было тусклым, окрашенным в оранжевый цвет медленно мигавшим красными и желтыми аварийными лампами. Она шагнула внутрь, разведя открытые руки. С кольца лиц на нее смотрели глаза. Спрятанный пистолет неожиданно резко прижался к спине. Свет пульсировал в удлинявшихся секундах. Вдали что-то заскрипело и отозвалось эхом сквозь корпус. Из толпы вышел мужчина. Мерсаде подавила инстинктивную дрожь. Мужчина был крупным, высоким, как свойственно рожденным в космосе, с наращенной мускулатурой. Он мгновение смотрел на нее, а затем кивнул. «Я был заместителем на поясном торговце», — произнес он. «Я разбираюсь в кораблях». Она секунду смотрела на него, а затем кивнула. «Спасибо», — сказала она. Мужчина кивнул в ответ. «Я была торговым лоцманом». Сказала женщина с морщинистым лицом и печеночными пятнами на голове. И тишина исчезла, когда они подались вперед и забормотали в надежде. Жилой блок 287. Рабочее жилое плато 67. Терра. Микрол проснулся. С его губ сорвался начавшийся во сне Крик комнату омывал тусклый свет, работавший в ночном цикле лампы под потолком. Знакомые тени падали от висевших у двери одежды и респиратора. Над ней за решеткой вращался вентилятор, стуча и тарахтя, принося запахи дыма и машинного масла. Микрол медленно повернул голову. Он дрожал, кожа стала липкой от пота. Это было нереально. Просто сон, просто сон. И все же он не мог заставить себя пошевелиться. Во сне он стоял перед дверью своего жилого блока. Он кого-то ждал, кого-то, кого он знал. У белой краски на металлической раме был такой же рисунок из грязи и царапин около замка, который он видел каждый день, когда уходил. Только во сне было кое-что еще. Что-то смазанное и красное, как отпечатки пальцев, как отпечатки окровавленных пальцев. Дверь открылась, ворвался воздух, запах. Во снах есть запах? Воздух пахнул морозом. Аромат был чистым и резким, за дверью было темно, он шагнул вперед. Вспыхнули лампы. Коридор простирался далеко в обе стороны. Закрытые двери располагались через каждые два метра. Больше там никого не было. В этом не было ничего странного. Распределение жилых блоков было связано с чередованием смен, чтобы люди не мешали друг другу, когда все возвращались и уходили одновременно. Микролу повезло. Мать добилась улучшения их наследственного договора, что сделало ее сына слугой-контролером 20-го уровня. Это предоставило ему отдельный блок и дополнительный час отдыха. Дверь за спиной закрылась. Звук эхом разнесся по коридору. Воздух пронесся мимо щеки. Микрол посмотрел в сторону, откуда дул ветер. Стало холодно. Снежинка... Коснулась лица. «Сынок!» Он повернулся. Там, у открытой двери, стояла его мать. Позади нее он увидел белый снег и черное небо. Силуэты, напоминавшие растянутые тени колонн, цеплялись за серебряный курок луны. Это были деревья? Так выглядел лес? «Сынок, пожалуйста!» Он посмотрел на мать. Она была худой. Почти только кожа и кости. Засохшая рвота покрывала ее губы и блузку. Взгляд был рассеянным, глаза наполовину закрытыми. Она была такой, какой он видел ее в последний раз. Она умерла, пока он был на смене. Когда он вернулся, в ее блоке был уже новый жилец. Это произошло 10 лет назад. Но сейчас она здесь. «Сынок!» Сказала она дрожащим голосом. «Почему ты оставил меня одну?» Он шагнул назад и потянулся к двери в свой блок. Рука коснулась рукояти замка. Дверь открылась. Ночное небо и порыв ледяного ветра. Она стояла там. Мороз покрывал ее. Застывший воздух окутывал подобно дыму. Лед забил глаза. «Сынок!» Он побежал. Двери распахивались, когда он пробегал мимо. Из них изливались ночь и снег. Его мать стояла за каждой дверью. Она звала его, тянулась к нему, кричала ему вслед. «Сынок! Сынок! Сынок! Почему ты оставил меня одну?» Он закричал, «Тебя нет! Тебя нет! Кто ты?» И ветер и шелест ветвей ответили, Мы, человек рядом с тобой!» И двери открывались перед ним, пока он бежал, и руки тянулись к нему и хватали, раздирая кожу, и он кричал, а ветер смеялся. Он сидел на пропитанной потом кровати, пока вентилятор неспешно перемещал воздух в комнате. И все это по-прежнему казалось очень реальным. Дрожащими пальцами он потянулся к фляжке возле кровати, выпил глоток воды. После нее во рту остался привкус пыли и металла. За последние дни водные рационы уменьшились вдвое. Как и постоянный гул сирен о готовности, это стало еще одной иглой в плоти жизни. Он посмотрел на часы смен над дверью. До окончания первой смены сегодняшнего дня оставалось 2 часа. Он не сможет уснуть. Он не хотел снова уснуть. Он сделал еще глоток воды. Встал и протер глаза. Он может выйти в хаб. Там на уровне 3490 есть смотровой купол. Он сможет прогуляться туда и вернуться до начала смены. Он задумался, будет ли сокращено количество смен. Многих людей забрали в ополчение. Он не был уверен зачем и слухи... Хорошо, слухи были смехотворны. Он не сомневался, что это было оправданием, чтобы сократить количество таких, как он, наблюдателей-контролёров, перевести рабочих на какой-нибудь другой комплекс и сказать оставшимся, что они должны работать вдвое больше при урезанных вдвое пайках из-за какого-то там кризиса. Это было просто игрой. Но сирены звучали, как в случае общей тревоги. А Нула из 67-й бригады рассказывала, что вербовщики патрулировали западные зоны. Они стреляли в тех, кто оказывал сопротивление. По крайней мере, так она говорила. Микрол не знал, чему верить. Как и с ночными кошмарами, со слухами ничего нельзя было сделать, кроме как выбросить их из головы и жить дальше. Он пойдет в смотровой купол и посмотрит через уличный каньон на железный шпиль. Он может быть освещен, хотя с другой стороны энергию также экономили, поэтому скорее всего нет. Он повернул замок и открыл дверь. Порыв ветра заставил его отшатнуться. За дверью стояла фигура, рвота и иней покрывали ее блузку, а кровавленные руки сжимали дверную раму. Пустые глазницы уставились на него, кожа покрылась складками, плоть натянулась, зубы выросли. «Мы пришли», — выдохнул голос его матери, когда она переступила порог. Микрол больше не проснулся. Он умер, крича, провалившись в свои сны. Никто в его блоке не заметил этого, а когда его отсутствие на рабочем месте зарегистрировали, никто не задался вопросом, куда пропал наблюдатель-контролер нижнего звена. Следующей ночью половина людей в северном полушарии проснулась от снов о тварях без глаз или о существах, сидевших в темноте на корточках на их груди носивших ободранные лица их близких и напевавших о былой боли. Люди падали и падали в вечную бездну ночи, освещенную сверкающими глазами и обнаженными зубами. Крики их падения уносились все глубже и глубже. Звук копыт и вой волков катились сквозь тьму, пока ночь накрывала лик терры. После трех ночей снов начались беспорядки. Огни осветили арктические ульи и жилые муравейники. Толпы людей хлынули из прорванных зон комендантского часа. Ламя пожаров виднелось на сотни километров. Направили умиротворяющие когорты. Количество смертей увеличилось, и ночные кошмары пустились в скач вместе с вращавшимися небесами. 14. У края выживания. Волк на чудовище. Грузовое судно Антей, Юпитерский залив. Мерсадина нашла века на мостике, она отослала детей в их каюту, и толпа беженцев-добровольцев, похоже, следовала ее приказам с отчаянием утопающих, хватавшихся за последнюю соломинку. Они остановились, когда она сказала им, что должна пойти на мостик одна, они не стали спрашивать почему. Часть ее знала. Не было никаких следов века в остальной части корабля, а она не могла поверить, что он не стал искать море и Нуна. Она знала, но знать это одно, а смотреть на его останки, лежавшие на палубе мостика, совсем другое. Были и другие тела, разбросанные на каждом уровне и платформе. Никто не выжил, Абордажная группа действовала эффективно. Она заметила среди мертвых членов экипажа одинокую фигуру в темно-красных доспехах. Солдата словно разрубили пополам. На какое-то крошечное тошнотворное мгновение она задумалась, что же все-таки произошло. Она оглянулась навека. Раньше, возможно, она почувствовала бы желание заплакать. Теперь она просто чувствовала холод. Словно лед лился в пространство, где когда-то жила печаль. «Они не повредили системы», – позвал Нил с рулевой платформы. Она посмотрела на него. Навигатор смотрел в ответ над бронзовыми перилами. «Полагаю, они просто собирались взорвать корабль, когда закончат». «Значит, все должно работать», – спросила она. «Насколько я могу судить?» Палуба задрожала, на панели управления замигали лампочки. «Если двигатель все еще работает, тогда что это?» «Не знаю», — ответил Нил. «Возможно, последствия того, что они пробили корпус, чтобы проникнуть внутрь». Мерседес снова посмотрела на останки века. Возникло чувство, словно она должна остановиться, словно время должно остановиться и отменить этот момент. Палуба опять задрожала. Нил что-то сказал, но она услышала только половину. Она встряхнулась, подняла упавший офицерский плащ и накрыла им века. Нил что-то крикнул. Слова затерялись среди грохота металла. «Что?» – спросила она, отворачиваясь и поднимаясь по лестнице на рулевую платформу. Позади себя она услышала шум людей, которые шли по коридору к открытым дверям мостика. Нил склонился над палубой, изучая кроваво-масляное пятно на бронзовом и железном полу. «Я сказал, что не видел следов гибели техножреца корабля». «Чьи 32 бета?» – произнесла Мерсади. Палуба на мгновение покачнулась. «Что?» «Так, ее имя!» техножрицы корабля!» «Ее имя Чи-32-Бета!» Нил пожал плечами, игнорируя столь малозначимый факт. «Она нужна нам! Даже с экипажем мы не сможем управлять системами судна без техножреца!» Он шагнул вперед, не сводя взгляд с размазанной жидкости. Мерсадия услышала крики на нижнем уровне мостика, когда беженцы увидели резиню. Нил подошел к секции стены с толстыми швами и заклепками. Между двумя пластинами от пола до потолка протянулась трещина, как если оставили бы при открытой двери. Пятна крови и масло исчезали за стеной. Нил смотрел на нее. Его и так уже бледная кожа каким-то образом стала еще бледнее. Он остановился и уставился на бегущую по стене трещину. Звуки голосов и шагов приближались снизу по лестнице к платформе. Нил отступил. Корабль задрожал, и Мерсади заметила, что из трещины на пол просочилась новая капля черной жидкости. «Нил?» – сказала Мерсади, «В чем дело?» Но навигатор продолжал пятиться и смотрел на другую лестницу, ведущую вниз к носовой части мостика. Он направился туда. «Шаттл все еще там!» – прошептал он, словно обращался к самому себе. Я проверю, там ли он. Да, на всякий случай. Он подошел к лестнице и стал спускаться именно в тот момент, когда первый беженец поднялся по кормовой лестнице. Мерсадис собралась позвать его, но он уже скрылся из виду. Все мертвы, произнес один из беженцев. Это был крупный мужчина, который первым вышел вперед. Он сказал, что его зовут Гейт. Его глаза были широко раскрыты под покрывал кожу. Все. Мерсаде оглянулась на трещину в стене. Она подошла ближе, протянула руку и отодвинула секцию стены в сторону. В нише за потайной дверью лежала окутанная проводами фигура. Мотыльки света и черви статики бежали по некоторым ее кабелям. Кровь и масло покрывали красную мантию и стекали по пучкам проводов. Голова в капюшоне дернулась и корабль снова задрожал. Статика выдохнула сквозь шипение шума, который, возможно, был речью. Мерсади собралась шагнуть ближе, но фигура подняла бронзовую руку, и теперь она увидела, что кабели подсоединились к телу под мантией. «Мы...» – прохрипела читрица два бета. «Мы должны бежать! Их... Их корабль... Они все еще здесь!» «Императорский дворец» Терра. Серый воин пришел к регенту на пятый день вызванных с нами беспорядков. Никакие охранники и двери не преградили ему путь. Одинокий символ на наплечнике и передаваемые доспехами коды доступа позволяли ему передвигаться по дворцу, подобно призраку, не вызывая вопросов и оставаясь невидимым. Только когда он подошел к последней двери святилища регента, Путь ему преградила опустившееся копье хранителя. Сукасен наблюдала, как воин в серой броне повернул голову и посмотрел на Кустодия. Поступавшее в реальном времени из шлема Кустодия изображение показало его лицо с идеальной четкостью. Пожалуй, воина можно было назвать красивым, но генетическое ремесло расширяло и изменяло черты лица так, что человечность исчезала под твердостью, от которой у сука сын волосы на шее встали дыбом. Как и глаза, спокойные и немигающие и такие же холодные, как далекие звезды. Она знала его имя. Как член военного совета Терры, она знала о существовании странствующих рыцарей-регента, но без подробностей о том, что они делали и зачем. Она также знала, что воин, смотревший прямо в пикт устройства, являлся капитаном легионов лунных волков и ближайшим доверенным лицом самого Хоруса Луперкаля. Его звали Гарвиль Локин. и теперь он был воином серые доспехи которого отмечали его как призрака, пойманного между верностью и обстоятельствами, сражавшегося на войне за пределами света и морали. «Желаете, чтобы я ушла?» Лорд -регент", – лорд-регент спросила она. Малкадор покачал головой, не отрывая взгляда от экрана на столе. Последнее заседание совета закончилось всего несколько минут назад. Оно было коротким и мрачным. Прошло пять дней с тех пор, как ночные кошмары начали преследовать всех на неосвещенной стороне Терры. В этих снах не было никакой закономерности или чего-то общего, кроме одного – ужаса. Они сдерживали беспорядки, но сны изнашивали уже и так тонкие нити контроля. Только внутри дворца ночь проходила без ужасов. Также сообщали о возобновлении деятельности культов Лектицио Дивинитатус. С этим было трудно справиться даже при обычных обстоятельствах. Когда внешние сферы Солнечной системы охватило пламя, а враг приближался с каждым часом, это граничило с катастрофой. Судьба, мягко произнес Малкадор, глядя на лицо воина в серой броне и выдыхая. Всегда проявляется в мелочах. Сукасана стала сидеть неподвижно, неуверенная, что обращаются к ней. — Пусть проходит, — разрешил он. Секунду спустя дверь в палату башни открылась. — Капитан Локин! сказал Малкадор. Локин посмотрел на регента и, несмотря на кипевший в нем гнев, на секунду склонил голову. — Вас что-то беспокоит. — Вы отдали приказ убить содержавшихся на Титане заключенных. Произнес Локин. Малкодор выдержал взгляд космического десантника. Особо опасные заключенные, содержавшиеся в комплексе над Титаном, были перемещены. Некоторые из них пересекали орбиту Урана, когда началась атака. Содержавшие их корабли были подбиты. Были потери, и, похоже, некоторые заключенные смогли сбежать. Согласно приказам инструкциям, протоколы найти и уничтожить должны выполняться без исключений. И да, эти приказы были моими. Это, начал Локин, это то, что необходимо на этой войне, капитан, произнес Малкадор. Его голос неожиданно стал твердым. Даже сейчас, в этот час и совсем с чем мы столкнулись. Невиновность ничего не доказывает и может даже быть оружием. «У вас нет права!» – прорычал Локин, наклонившись вперед и опираясь перчатками о полированное дерево стола. Агрессия кипела в нем. Сукасан почувствовала, что ее рука дернулась к обуре с крупнокалиберным пистолетом, который она сдала у входа в помещение. Малкадор встал. Его глаза светились, лицо стало жестким, а цеплявшаяся за него слабость исчезла. Он казался выше. Его тень удлинилась, когда лампы в комнате потускнели. «У меня есть долг», — сказал он. «Долг увидеть, как уцелеет все, что желает уничтожить наш враг. И, исполняя его, я делаю то, что не хотят делать другие. Все мы». «Расходный материал. Вы я. Каждый взрослый и каждый ребенок. Каждая надежда, которую мы лелеяли. Каждая мечта, за которую мы цеплялись. Все это, все это, капитан, вот мой долг. И я вижу его исполненным, даже если другим не нравится цена, которую они не готовы заплатить». Локин не двигался, но гнев в его глазах, казалось, стал чем-то еще, чем-то более холодным. Я заплатил бы эту цену, но не той монетой, которую вы предлагаете. Вот поэтому именно я на этом месте, потому что если мы проиграем, то не останется ничего, даже памяти о том, что было потеряно. Вы предпочли бы это? Вы предпочли бы будущее для человечества, о котором мечтает ваш генетический отец Хорус? Если так, то последуйте своим убеждениям и попытайтесь убить меня сейчас, потому что я не остановлюсь и не стану объясняться с вами снова. Локин выпрямился. Тень Малкадора поползла вверх, растекаясь по потолку. Сукасан почувствовала, как нервы закричали ей бежать, спасаться от ледяного гнева, который холынул, когда помер свет. Затем это прошло, и старик, стоявший опираясь на посох, выглядел старым и опустошенным. Лицо Локина стало неподвижным, но бледным. Малкадор на секунду закрыл глаза, а потом неуверенно шагнул вперед и положил руку ему на наплечник. Под пальцами на мгновение холодно блеснула выгравированная на сером керамите эмблема в форме глаза. «Мне жаль», — произнес Малкадор. «Я понимаю, но это необходимо. Если вам станет легче, то не было специального приказа касательно госпожи Олитон». Протоколы найти и устранить ⁇ это обычная процедура на случай непредвиденных обстоятельств. И они были приняты давным-давно. Локин пожал плечами, сбрасывая руку Регента, но его лицо по-прежнему оставалось непроницаемым, подобно камню. На военных частотах вокруг урана зафиксировали сигнал, сказал он. Малкодор кивнул. Вы знали? Спросил Локин. «Конечно», — ответил молкадор «Хотя из-за текущего состояния связи я знал об этом совсем недавно». Он замолчал. «Как и вы». Локин кивнул и повернулся к двери. «Я беру корабль. И если вы знаете о сигнале, то вам известно, что в последнем сообщении от одного из ваших охотников говорится, что корабль, на котором она предположительно находится, направляется к Юпитеру». Я полечу туда. Пошлите сигнал и отзовите охотников. Вы не хуже меня знаете, что это невозможно. Тогда вы лишитесь их жизни!» сказал Локин и повернулся к двери. Если они не нашли ее Локин, маловероятно, что ты сможешь. Не для этого ли вы избрали нас, лорд Регент, делать то, что другие не могут? Малкодор не ответил. Локин подошел к двери, Она открылась и Сукасен увидела, что за ней стояли кустодии. Локин остановился, переступив через порог и снова посмотрел на Малкадора. «Если бы вы знали, что за ней охотятся, вы отменили бы приказы?» Малкадор долго смотрел Локину в глаза. «Нет!» – «наконец», – сказал он. Локин кивнул и вышел. Дверь закрылась за ним. Малкадор выдохнул. прихрамывая, обошел вокруг стола и опустился назад в кресло. «Спасибо, адмирал», — сказал он секунду спустя. «За что?» «Если бы вас здесь не было, то, подозреваю, он сделал бы то, что не сумели бы сделать время и клинки наших врагов». «Сомневаюсь, лорд. А если он все же попробовал бы, то вряд ли преуспел». Малкадор улыбнулся. «Возможно, нет». Он взял инфопланшет со стола и стал просматривать. «Вы могли бы остановить его», — сказала Сукасен несколько секунд спустя. «Ему нужно ваше разрешение передвигаться по дворцу. Даже если он доберется до корабля, то его можно остановить прежде, чем он покинет орбиту». Малкадор покачал головой. — Пусть идет. Может, он и прав. В такие времена, возможно, небольшие благородные поступки имеют большее значение, чем обычно. — Он этого не говорил, лорд. — Разве? — сказал Малкадор и внимательно посмотрел на нее. — Значит, я просто подался слабости и сентиментальности. Это кажется вам более правдоподобным, адмирал? — Нет, лорд, не кажется. «Нет», — сказал он и кивнул, словно обдумывал этот вопрос перед тем, как вернуться к работе. «Возможно, нет». Линкор «Железная кровь». Высокая орбита урана. Форекс закрыл глаза на 3 секунды, а затем снова открыл их совету звезд и войны. Усталость, давным-давно изгнанная восхождением в Легион, начала закрадываться в его тело подпитываемая годами конфликта и требованиями этой фазы операции. Он уже начал понимать, что подобные моменты, когда его взгляд был устремлен не на холодные данные, а просторы реальности, были подобны удерживавшему его на плаву рулю. Здесь, на вершине приземистой башни, расположенной высоко на орбите Железной Крови, находилось одно из нескольких мест, откуда можно увидеть космос невооруженным взглядом. И поэтому оно стало его убежищем. Он наблюдал, как из элизийских врат изливался оборванный флот. Корабль за кораблем выскальзывали в реальность, активировали двигатели и мчались во тьму. Некоторые из них когда-то были гордыми военными кораблями. Их старые цвета потерялись под шрамами сражений и геральдикой, которая показывала, что у них нет ни лорда, ни госпожи. Это были дикие раи наемников, пиратов и разбойников, процветавшие в эпоху войны Хоруса. И теперь явившиеся вкусить плодов Сол. Большинство вели люди. Их капитаны дезертировали по самым разным причинам. Другие принадлежали фанатикам. Эти корабли были забиты новообращенными в веру в старых богов, которые отправились совершить кровавое паломничество на древней земле. Одни пребывали на переделанных грузовых судах, украшенных миллиардами обрывков пергамента, другие же на блестящих военных кораблях, обожженных до черноты, чтобы удалить символы былой преданности. Среди Орды встречались и космические десантники, корабли, которыми командовали войны, взявшие новые цвета и имена. Сожженное Слово, Братство Сета, Двенадцатая Истина. Все до одного приступившие клятвы. Форекс почувствовал болезненный инстинктивный спазм, когда линкор в красных и черных цветах одной из этих ублюдочных банд появился на сенсорных экранах железной крови. Одного слова хватило бы, чтобы превратить его в обломки металла и расплавленного камня. Достойная судьба для таких существ. Рядом с ним были и корабли, все еще носившие цвета своего легиона. Даже если это стало простой маской. Полуночные корпуса Повелителей Ночи и корабли Третьего Легиона, раскрашенные подобно карнавальным маскам, их вокс-частоты были забиты бормочущим шумом. В глазах Форикса они были едва ли не хуже других отвратительные падальщики и самопровозглашенные полководцы презрительная насмешка над их происхождением. И все же они служили определенной цели, потому что знали не только искусство войны, но и резни. Они оставались в варпе, пока уран не был захвачен, окруженный криками и кошмарами, а теперь их выпустили во внешнюю солнечную систему. У них не было задания, только направление Остальное отдали на откуп их природе. Через несколько дней они достигнут Нептуна и Юпитера. Начнутся резня и кровопролитие. Без определенной цели силы мародеров будут убивать и умирать, причиняя боль. Кровь и крики последуют за огнем. Повсюду распространятся беспорядок и страх. Способные бежать смертные побегут и понесут этот ужас вместе с собой. Он услышал, как за спиной открылась дверь и почувствовал болезненный гул доспехов Перту Раба, когда Примарх вошел в смотровой купол. Он повернулся, собираясь опуститься на колени, но Перту Раба слегка взмахнул рукой и он остался стоять. Оружейные капсулы и поршни брони Примарха непрерывно шипели и выдыхали холодным газ. Форик с краем глаза наблюдал за своим повелителем. Пертураба неожиданно стал совершенно неподвижным. Подобное оцепенение все чаще и чаще накатывало на Примарха с тех пор, как они направились забрать Ангрона с войны на границах Ультрамара. Это было настолько тревожно, что Форекс не хотел об этом думать. Пертураба смотрел на поток выходивших в реальность чудовищ. Дочь Горя висела над мраком элизийских Врат. Корабли железных воинов собрались вокруг космического скитальца, прильнув к его покрытой шрамами кожи. Почерневшая расселена длиной в километр и шириной в 200 метров была вырезана на его поверхности плазменным залпом монарха огня. Во время битвы Форикс на секунду подумал, что корабль имперских кулаков собирается протаранить дочь горя или взять ее на абордаж. Это стало бы самоубийством. Но неповиновение имперских кулаков в последние дни штурма казалось переросло без рассудства. Гордость наконец-то проступила из-под камня. Подумал тогда Форекс. И все же сыновья Дорна отступили. Сколько? Спросил Пертураба. Только губы двигались на маске его лица. Соединенные с руками системы подачи боеприпасов снова активировались. Это напомнило Фориксу подергивание мускулов. Наши корабли готовы, ответил Форикс. Пертураба посмотрел на него и кивнул на проекции данных. Сколько мы потеряли? Форикс облизал губы. Повелитель железа уже знал ответ на этот вопрос. Ни малейшие обрывки информации или нити данных в боевой сфере не могли ускользнуть от его внимания. 36 часов, лорд! Разнес Форикс. Такими вещами теперь измеряются наши деяния. Сказал Пертураба. Медленным отрезком времени, а не крови, которая вращает его колесо. Форикс почувствовал себя неловко. Вероятно, эта стратегия Дорна, если он знает, что же Леман приближается. Он знает произнес Пертураба. Или предполагает, и это более чем достаточно для него, чтобы сделать время оружием против нас, заставить нас истекать кровью, замедлить нас. Порез за порезом, минута за минутой мы пришли к колыбели всей войны и обнаружили, что ее ремесло – это то, что мы всегда знали. Не вспышка клинков или пламя героизма, а медленное перемалывание кровавых дюймов. Этого не избежать. Форекс подумал обо всем, чем они пожертвовали. О легионерах, которые погибли, чтобы замедлить продвижение ультрадесанта. И о тех, кого они оставили попытаться замедлить неизбежное. Снова наступила тишина. Потери основного ядра нашего флота компенсированы. Наконец сказал Форекс. не готовые к бою корабли останутся и будут наблюдать за закреплением. Остальные находятся на уровне 98,75 боевой эффективности. Тихо, сказал Пертураба и направился к иллюминаторам на другой стороне башни. Форекс начал отвечать, но затем замолчал. Время тянулось в медленно гудящем импульсе доспехов Пертураба. За бронированным стеклом висел шар урана. Поверхность планеты казалась темной на фоне звезд. «Мы все еще в пределах стратегического графика, лорд. Если мы отправимся сейчас, то останемся в пределах разрешенной вами погрешности». Пертураба не ответил. На краю диска урана замерцал свет. Тонкие лучи протянулись и заскользили мимо дрейфующих скоплений обломков и отмелей кораблей. Солнце. Форекс моргнул. «Столько полей битв!» — сказал Пертураба, глядя прямо на далекую яркую точку. «Так много крови и железа пролилось на землю, чтобы мы заслужили свое место здесь!» Глаза повелителя железа казались черными в бледном свете. Его доспехи отбрасывали холодный тень. «Мы идем, брат мой! Мы идем, отец мой! Мы вернулись!» Он повернулся к Форексу. Холод исчез из его глаз. Пламя вспыхнуло в их глубинах, и края экзопластин замерцали в далеком солнечном свете и заставили его казаться лишившимся кожи в клинках и тенях. «Отдай приказ! Отправляемся к Юпитеру!»